Эпилог. Я до ужаса ненавидела осень. Этот холод, мелкий серый дождик, все это вызывало дружь. Но в этом году все изменилось. Может, конечно, и я изменилась, хотя... Бросила взгляд на скелетона, который по обыкновению устроился на табуретке в углу избитца. Вряд ли. Ладно, вдох-выдох. Агата, не паникуй. Все будет хорошо. Второе появление в Кащеево будет не таким фееричным, как первое, но мое внутреннее эго это как-нибудь переживет. Главное, чтобы за это время не произошло ничего непоправимого. Уф! Дверь дома открылась, я медленно спустилась по ступенькам и вдохнула свежий осенний воздух. Дождь, должно быть, закончился несколько дней назад, но почва все еще хлюпала грязью под ногами. К сожалению, раньше вырваться не получилось. То одно, то другое. То Ковин, то Ведьма Клана, то Винсент. Ох, пожалуй, последний занимал у меня намного больше времени. Но из-за этого я переживала меньше всего. А вчера так и вообще меня чуть до сердечного приступа не довел. Мы с ним только оговорили, что избец будет жить в Кущеево, а я там отдыхать на выходных и по праздникам, как этот... этот некромант... Я прикрыла глаза, мысленно возвращаясь во вчерашний день. «Выходи за меня», — произнес некромант, опускаясь на одно колено. «И главное — этот взгляд. У меня коленки подгибаться начали, у меня, у ведьмы». «Агата», — некромант хитро улыбнулся и протянул мне обитую бархатом коробочку. «Ненавижу, кольца вырвалось у меня до того, как я поняла, что брякнула». «А кто сказал, что там кольцо?» — со смешком уточнил он, открывая крышечку. На мягкой подушке лежала брошь со стрелой. Именно та, которую я заговаривала на приворот. Вторая блестела наконечником на отвороте некроманского камзола. И где он ее только откопал? «Ну нет, эту дрянь я второй раз не надену!» — взвизгнула я, подпрыгивая от любимого. «Ты мне еще должна за помощь с поиском колдуна, помнишь?» Хитро прищурившись, уточнил Винсент. А Далрик до сих пор квакал розовой жабкой и мило прыгал по коридорам замка некроманта. О нем сложно забыть, особенно в те дни, когда скелетон по доброте душевной ходил копать ему червей, или когда эта пакость бросалась под ноги, заходясь в истошные лягушачьи трели. В такие моменты я готова была придушить его или на болото отправить. Да только страшно. А вдруг какая сердобольная принцесса поцелует? Мне же потом совестно перед ней будет. Расскажет ей Далрик сказку про злую ведьму в избушке на драконьих ножках. Поверит же, любить козла будет. Не, пусть лучше по замку скачет. Так больше шансов, что его какая нежить случайно раздавит. «Я все помню», — прошипела я вчера, глядя в глаза некроманту, которого хотелось одновременно обнять от счастья и придушить от злости. «Так что твое желание, чтобы я носила брошь?» «Ведьмочка, ты так и не ответила. Станешь ли ты моей женой?» — напомнил маг смерти. «Ты хоть представляешь, что из нас за пара выйдет, ведьма и некромант? Да это можно в основу страшных сказок вставлять!» Это только подумать. Некромант, который зовет ведьму замуж, замуж, это вообще законно? Я ни разу не слышала о том, чтобы некроманты вообще кому-то делали такие предложения прижизненно. «Если ты мне сейчас откажешь, то я тебя покусаю», — предупредил он. «И я тоже стану некромантом?» — с притворным ужасом в голосе спросила я. И расхохоталась. А сегодня... Сегодня я выходила из избитца на окраине Кущеева-Кощеева и поглаживала пальцем брошку, приколотую к теплому платью. Издеваться над некромантом можно было всегда, а вот отказывать... Нет, отказывать я ему не собиралась. И ему, и своему сердцу, которое предательски стучало в груди всякий раз, стоило только поймать взгляд моего некроманта. Свадьбу мы с ним обсудим чуть позже. И количество гостей, и нежить во фраках, и много всего. У меня такие грандиозные планы. Да вся страна содрогнется, да что там, весь мир. С проказливой улыбкой на губах я направилась в центр деревни. Но что-то свою богиню никто встречать не спешил. Пусто и на дороге, и во дворах. Даже петухи не орут. А уж это странно до да жути. Слуха коснулись музыка, смех и гомон уже на подходе к площади, а потом все пазлы сложились в одну картинку. Осень же, конец, а значит, в Кущеево как раз приехали купцы и устроили ярмарку. И тут я не прогадала. На площади творилось что-то жуткое. Куча палаток, зазывал, шутов и артистов. Какой-то длинный человек ходил колесом прямо по лужам. Рядом с ним дышала огнем рыжая девушка, явно ведьма. Только нам огонь так хорошо дается. «Богинюшка!» Опа, первый пошел. Я обернулась и онемела. В прямом, мать его, смысле. Передо мной стояла высокая худая девица с внушительной такой грудью. Лицо чистое, без намека на прыщи или морщины. Волосы длинные, шелковистые, почти до попы. «Спасибо вам, богинюшка!» — голосом Селисы взвыла незнакомка. «От огромной души спасибо! Вы просто волшебница!» Селиса икнула я и отступила на шаг. «Душа у тебя, конечно, огромная, а остальное-то где?» «Так вы же как приказали мне тогда бегать, так я и набегала», — радостно сообщила девица. «Ага, вижу», — призналась я, оценив, что округлость у нее и сзади остались. «Ну, молодец». Не ожидала я такого результата. «Вот правда, что мотивация божественная только делает, и отсутствие пирожков в рационе». «Вы к нам надолго», — Селиса выудила из кармана платья очищенную морковь, с хрустом откусила половину. «А вот аппетиты у нее не пропали», — признаю у дочку старости. «Надолго», — наконец улыбнулась я. «Пропадать буду, но и возвращаться тоже». «Ох, счастье-то это — всплеснула она руками. «Папа, папенька, иди сюда!» Не зная услышал Казимир свою дочурку через весь этот гам и толпу зевак, которые так и норовили толкнуть меня плечом или почувствовал, но через какие-то доли мгновений уже оказался рядом. «Богинюшка!» — вторил он Селиси. «Ох, радость-то какая! Вы вернулись к нам, а мы так боялись, так боялись!» «Да куда уж я денусь!» — вздохнула в ответ, осмотрелась и вновь обратилась к старости Кущеева. «Ну что, рассказывайте, как дела идут? Как Гордана?» «Не пакостит?» «Нет», — посерьезнел мужик. «Не знаю, что вы с ней сделали, богиня Ага, но она настолько серьезно отнеслась к тому, что мы сейчас развиваем торговлю, что...» «Да вон, сами посмотрите!» Он указал куда-то в сторону. Из-за мельтешащих людей сложно было что-то увидеть. Шевельнув рукой, я призвала магию и сконцентрировала взгляд. Между двух ярких палаток приезжих купцов ютился небольшой серый прилавок, уставленный флаконами, зельями и мазями. И столько народу у Горданы толпилось, что она только успевала выдавать и забирать деньги. Да и я уже издали приметила, как аккуратно все разложено и какой чистотой сияют колбы с зельями. Стоило травнице избавиться от своего проклятия, как она и сама изменилась, это чувствовалось ведьму не обманешь, богиню тем более. «Ого!» — выдохнула я. «Вот так вот, богинюшка!» — гордо протянул Казимир. «Мы с этой ярмарки уже, ух, сколько выручки получили! Думаю, даже больше, чем потратили. У меня на вечер назначена встреча с одним из купцов. Будет налаживать продажу париков в столицу. Не хотите поприсутствовать?» «Загляну, если не буду занята», — с улыбкой пообещала я, — найдя взглядом Ивена, который бережно тягал в сторону лавки горданы большие ящики. А что? Они очень даже неплохая пара. «Агата, ты вернулась!» На меня налетели сзади, я даже успела магию призвать, чтобы отбиваться от нападающей нечисти, но вовремя спохватилась. «Анзель? Тель?» Я пораженно уставилась на порядком подросших детей. «Нет, не сказать, что те сильно изменились». «Но сантиметров на пять точно вытянулись. Как быстро время бежит. Сколько меня не было? Три месяца, четыре? Я же обещала вернуться. Как вы тут поживаете и не шкодите?» «Ой, они вообще молодцы!» Вмешался Казимир, порядком удивленный тем, как фамильярно дети отнеслись к возвращению богини. «Они придумали, как мы будем упаковывать парики и сейчас клеят коробки». «За процент с продаж, важно», — добавил Анзель. «Отель их подписывает. Пойдем, покажу». Мальчишка крепко схватил меня за руку и потянул к прилавку, за которым стояла Сэля Рапун с опытным образцом, чтобы продемонстрировать купцам. Миновав толпу, Анзель схватил одну из коробок, пирамиды, стоящих на поверхности, и протянул мне. «Если лысый быть не хочешь, то парик ты не промочишь», было написано с одной стороны куба. Замуж хочешь, не беда. Парик носи с собой всегда. Еще на одной грани. Хочешь образ ты сменить, принца в сердце поразить, то надень скорее меня. Вот такая вот... Вот после этой надписи я напряглась, покрутила коробку в поиске новых надписей. Так я и думала. Парик, надень ты наконец, а не вот этот твой. «На дриф мы вам еще следует поработать», — пробормотала я, задумавшись, видел ли Казимир эти надписи, или близнецы придумали более цензурное оправдание многоточием, чем возникли в моей голове. Как там говорится, каждый думает в меру своей испорченности. Судя по всему, я очень испорчена. «Все в восторге», — радостно сообщила Тель. «Ну, в восторге так в восторге. Вроде никаких законов не нарушаем». «Ладно, показывайте, что у вас тут еще нового?» К избицу я вернулась поздней ночью. Ноги заплетались, но скорее от усталости, чем от выпитой медовухи. Я и выпила это всего ничего, считай, продегустировала. «Вот, значит как, только жених с горизонта пропал, как невеста в пляс, стоило мне перешагнуть порог дома, как я тут же услышала родной голос». Винсент радостно воскликнула я и бросилась на шею своему персональному ищадию преисподне. «Что ты тут делаешь? Я думала, у тебя дела». Закончил пораньше, Винсент чмокнул у меня в висок и обнаружил свою невесту в нетрезвом виде. Я всего стакан выпила, обиженно протянула я. Просто устала, очень насыщенный день. Меня тут же уложили на диван и начали массировать и ног. Я облаженно жмурилась и рассказывала, как прошел день. Чувствовала себя при этом безгранично счастливой. Настолько, насколько ведьмам вообще непозволительно в обществе некромантов. Но на это мне как-то было все равно. «А еще я придумала, как будет проходить наша свадьба», — сообщила я, подтягиваясь. «Внимаю», серьезно», — серьезно произнес Винсент. «В общем, свадьбу мы будем праздновать в Кущеево». Кощеева привычно поправил меня некромант. «Ну, ты, может, и в Кащеева, а я в Кущеева», — ехидно ответила я. «Поставим шатры на том самом поле, где рос ведьмагон. Там же и арку установим. Казимир будет с клятвы требовать а Далре кольца притащит. Можешь пригласить своих некромантов?» «Какие кольца? Ты же их не любишь». «Ну, стрелы», — тут же поправилась я. «Ты уверена, что вручать твоему бывшему жениху такую реликвию?» С насмешкой начал Винсент. должна же от него хоть какая-то польза быть, — отмахнулась я. Скелет он, что зря ему ходит червей копать. Ну уж нет. Пусть расплачивается за обеспечение бесплатного питания». «Хочешь, чтобы розовая жаба с бантом несла наши броши?» «Я не против». Винсент примирительно поднял руки. «Если хочешь, можешь еще парочку колдунов проклясть». «Для красоты». И Вен, Санзелем и Тель будут отвечать за организацию конкурсов. «Хорошие тамада и конкурсы». Та «Погоди», — воодушевлённо перебила я. «Вот только продолжить мне не дали». В дверь раздался робкий стук. Мы с Винсентом недоуменно переглянулись. Кто мог припереться в такое время? «Я никого не жду», — сообщил он. «Я тоже», — пробормотала я, — не ожидая ничего хорошего от этого ночного визита». Ур согласился скелетон из угла. Решившись, я все же почапала к двери босиком. Открыв ее, обнаружила на входе щуплую девушку, замотанную в легкий палантин в заплатках, а в руках пустая плетеная корзина. «Здравствуйте, богинюшка!» — тихим елейным голосом начала она. «Я к вам за помощью!» К завтрашнему вечеру мне нужно доставить матушке подснежники. Чего? На девицу я посмотрела, как на полоумную. Где я ей в такое время года подснежники организую? Нет, можно, конечно, и намагичить, но зачем? Подснежники, насколько мне известно, используются только при изготовлении зелья молодости, но у них достаточно и летних, и осенних аналогов. Если она так любит цветы, то, кажется, мы нашли «Кто будет отвечать за флористику на нашей свадьбе?» «У меня сегодня неприемный день», — сообщила я, думая, как бы отделаться от этой девицы хотя бы на сегодня. «Да, в деревню я вернулась, но вот так сразу. Свой запрос вы можете оставить моему секретарю». «Секретарю?» — с непониманием уточнила девушка. Я махнула рукой в сторону скелетона. Ему хватило пустоты в черепной коробке, Чтобы именно в этот момент улыбнуться и помахать рукой. Скелет улыбается. Кажется, теперь я видела все. Можете приходить завтра с утра, затараторила я, чтобы немного сбавить эмоции от увиденного явно неподготовленной жительницы Кощеева-Кущеева. И, поняв, что девушка уже почти готова вцепиться мне в руку и умолять, я сделала шаг назад еще один, приговаривая при этом. «До завтрашнего вечера еще есть время. Мы обязательно придумаем, как справиться с вашей проблемой. Завтра возьмете у скелетона талон на прием, займете живую очередь». Еще пару шагов назад, я спиной уперлась в дверь, которая когда-то служила дверью в комнату Винсента. «О, а это очень даже походит на убежище». Открыла ее, скользнула внутрь и тут же поняла, что что-то не так. «Какого избеца? Я остолбенела, осмотрелась. «Нет, ошибки быть не может. Это и правда один из коридоров замка Винсента». Оглянулась, увидела комнату избитца, как Винсент что-то говорит девушке и закрывает за мной дверь. «Это тут всегда было?» Звенящим шепотом спросила я, когда он подошел ближе. А Винсент огляделся, не менее удивленно, чем я. «Слышь, избец, ты всегда так мог? У меня внутри все буквально клокотало от злости. Это же сколько времени мы с Винсентом могли сэкономить, если бы этот недодракон сразу открыл нам дверь в замок Винсента, или еще куда? Ты же помнишь, что у меня все еще остался драконий кинжал!» «Агата, погоди!» — примирительно начал Винсент. Раньше он точно так не мог. У него якоря не было, чтобы простраивать телепортационное пространство таким образом. Избец содрогнулся, подтверждая его слова. Не сказать, что я тут же успокоилась, нет. Зато начала видеть плюсы и первым стал. «Я теперь смогу работать тут на постоянной основе», — с восторгом протянула я. «Избец, я передумала тебя калечить. Считай, это теперь мой лучший друг». Скелетон из угла обиженно зурчал. «Ты только что выпроводила девушку только потому, что не хотела работать», — напомнил некромант. «Это потому, что был тяжелый день. А если избец еще и в столицу сможет проходы открывать?» «Так, погоди», — в глазах Винсента промелькнул испуг. «Испуг? У некроманта?» «Я, конечно, не против», — И в Кощеево можешь работать и по столице гулять, но только при одном условии. В каком, нахмурилась я. У нас будет полноценный медовый месяц, с ехидной такой улыбкой заявил Винсент. Нет, медовый год. Может, даже три. А когда он закончится, спать ты все равно будешь только в моем замке и в моей постели. И со всеми твоими задумками по поводу свадьбы я заочно согласен. Я даже ответить не успела, как Винсент притянул меня к себе. Причем так крепко, что и спорить-то не особо хотелось. И вообще я на все согласна. С моим некромантом так точно. «А я очень даже не против», — хрипло ответила я. И меня поцеловали. «Кажется, я самая счастливая ведьма на свете. Непозволительно счастливая. Или позволительно?» Конец.